губы, рот и горло. Несколько лет назад в советском медицинском журнале появилось сообщение о лечении 19 случаев заболеваний губ и полости рта. Два врача, Сергеев и Леонов, использовали чесночную пасту. Они прикладывали компресс к пораженной области и накладывали марлевую повязку на 8-12 часов. Полностью исчезали кожные проявления таких заболеваний, как лейкоплакия, белые крапинки, гиперкератоз, бородавки, язвы и простудные трещинки. В следующей главе будут описаны способы приготовления припарок и накладок. Руфус Джордан из Кентукки недавно рассказал мне о том, как он вылечил свои язвочки на губе. Сначала он намазал их тонким слоем вазелина, а затем приложил тонкий кусочек чеснока с правой стороны от язвочки. Вазелин не давал чесноку упасть и одновременно служил носителем. Язвочки исчезали очень быстро. Матильда Свит из Арканзаса прислала мне такую рекомендацию по лечению заболевания горла. Возьмите 8 больших зубчиков чеснока и разотрите их до консистенции пасты. Добавьте 8 чайных ложек винного уксуса и размешайте. Поставьте на ночь в холодильник. Подогрейте 60 грамм темного меда. Добавьте к чесночной пасте и снова хорошо размешайте. Сироп храните в закрытой банке в холодильнике. для лечения горла Возьмите две чайные ложки сиропа и держите их во рту, пока сироп не станет совсем жидким. Затем медленно и маленькими глоточками проглотите смесь, прополаскивая горло и миндалины. Прополоскайте рот и горло водой. Повторяйте трижды в день. Еще один рецепт лечения простуды. Прислала Гледис Хогард из Англии. Она предлагает смешать в равных частях чайную ложку растворимого кофе и йогурта до консистенции пасты. Затем добавить два мелко нарезанных зубчика чеснока, столовую ложку меда и кукурузной муки, чтобы получился густой крем. Регулярно смазывайте этим кремом больные места. Через некоторое время смесь подсохнет и отвалится. Намажьте снова. Это не очень привлекательный способ с косметической точки зрения, но очень эффективный. Следующая рекомендация касается лечения кандидоза, а также язвочек на деснах и мягких тканях. Нужно смешать 3 мелко нарезанных зубчика чеснока и 2 чайные ложки йогурта. Возьмите в рот 2 чайные ложки смеси. Держите смесь во рту и с помощью языка промойте смесью все пораженные места. В первый момент вы почувствуете жжение, но нужно потерпеть. Повторяйте процедуру трижды в день. Смесь может храниться несколько месяцев. Вы можете сказать, что эти процедуры немного болезненны, но они помогут вам избавиться от ваших болячек за 4-5 дней. Холодный экстракт чеснока, отвар, лекарственная кашка, эссенция, жидкий экстракт, припарки, сок, ликер, массе, сироп – все это поможет вам при лечении заболеваний губ, рта и горла.